Глава 14. Перепуганные лошади громко заржали и понесли. С рыком и хриплым лаем монстры бросились им навстречу, но не рассчитали сил. Как минимум одно чудовище скакуны растоптали, а остальных раскидали в стороны. Но это не остановило тварей. Они кинулись в погоню. Мои гвардейцы не растерялись, тут же вырвали из-под сумку, а из нее — обрезы винтовок. Понятное дело, что мы не стали брать в поезд нормальные винтовки, а вот обрезы были в самый раз. «Будь оно все проклято!» — орал кучер, пытаясь удержать вожжи. «Чтобы я еще раз...» — договорить он не успел. Повозка подпрыгнула на ухабе, и бедолага упал на дорогу. Я выглянул и посмотрел назад. Монстры набросились на несчастного и стали рвать. Ошметки одежды и брызги крови полетели во все стороны, но большая часть врагов не поддалась соблазну и продолжила погоню. «Держи лошадей!» — приказал я одному из гвардейцев. Тот молча кивнул, сунул обрез под мышку и лихо перескочил на место кучера. Лошадей вряд ли бы получилось сейчас успокоить, но хотя бы направлять было необходимо. Я прицелился и нажал на спусковой крючок. Один монстр перекатился через голову и застыл. Я выстрелил еще трижды, но промахнулся. Первый раз мне просто повезло. На ходу при такой тряске попасть по движущимся целям было почти нереально. Гвардеец рядом со мной тоже стрелял и даже зацепил одну тварь, но только ранил. А чудовища все приближались. Несмотря на короткие лапы, бегали они быстро. Длинные морды с клыкастыми пастями, зеленая с фиолетовыми пятнами шкура и острые шипы вдоль хребта. А еще глаза, которые ярко сияли красным даже при свете дня. «Должен признать, что выглядели монстры жутковато. Только в прошлой жизни я видел существ в миллионы раз уродливей». «Крокопсы!» — выкрикнул гвардеец, заряжая винтовку. «Долго в нашем мире не протянут!» «Знаю», — ответил я. «Но если догонят нас, то сожрать успеют, стреляй!» «Бездно как мне не хватает магии! Небольшая волна астрального пламени, и от крокопсов остались бы рушки до да ножки, но, увы, придется пользоваться оружием». Я дождался, пока один из монстров подберется поближе, и выстрелил почти в упор. Пуля влетела прямо в жадную пасть. Крокопёс покатился кубарем и застыл в пыли. Раненое чудище отстало и, похоже, поспешило вернуться, чтобы успеть оторвать кусок от извозчика. Осталось только пять преследователей. Фаэтон гремел и скрипел. Шумно дышали испуганные лошади, «Воздух проносился мимо со свистом, но, несмотря на опасность, я впервые в этом мире чувствовал себя настолько живым». «Давайте, родимые, левее! Левее!» — завопил гвардеец на козлах. «Вот дерьмо! Держитесь!» Повозка подскочила, будто подпрыгнула, и на короткий миг мы зависли в воздухе, а затем фаэтон с грохотом рухнул на бок. Гвардеец рядом со мной вылетел на дорогу. Что случилось со вторым, я видеть не мог. Я остался внутри фаэтона». Больно ударился спиной, а сверху на меня упал чемодан, и собственная трость клюнула в лоб. Хорошо, что револьвер остался в руке. Крокопёс запрыгнул на перевернутую повозку и сунул морду внутрь. Тут же получил пулю и свалился на землю. В барабане кончились патроны, а где находятся запасные, я не мог понять. В кармане у меня их точно не было, ведь я не готовился к схватке. «Где-то в одной из сумок, но где эта чёртова сумка?» Я вылез из фаэтона, сжимая трость двумя руками, как булаву. Гвардеец, бывший на месте кучера, валялся без сознания. Перепуганные лошади рвали у дела, пытаясь вырваться из упряжи, но не могли. Второй мой охранник мужественно отбивался от двух крокопсов, используя разреженный обрез как дубинку. Еще два монстра приближались ко мне. Напитав тело маной, я первым бросился в атаку. Крокопес прыгнул на меня, и я сбил его в полете, проломив череп на вершием трости на землю упало уже бездыханное тело. Второе чудище ухитрилось вцепиться мне в ногу. Зубы не успели глубоко погрузиться вплоть, только разорвали брюки и кожу, а потом я опустил трость на спину твари, ломая хребет. Скулящий крокопес пытался уползти, волоча за собой задние лапы, но я безжалостно добил его и кинулся на помощь гвардейцу. Тот уже смог разобраться с одним из своих врагов. Второй набросился на него со спины и рвал зубами плечи, пытаясь добраться до шеи. Я точным ударом сбил крокопса с гвардейца, и мы вдвоем прикончили его. Все было кончено. Я почти не пострадал, не считая ушибов и царапин на ноге. Гвардейцам повезло меньше. Один истекал кровью, а второй до сих пор не приходил в себя. Осмотрев его, я увидел, что у него разбита голова, сломана рука, и, возможно, есть еще переломы. Первым делом я отыскал патроны и перезарядил револьвер. Как знать, если эти монстры вылезли из прорыва, то поблизости могут быть и другие. Затем перевязал гвардейцу плечи его же рубашкой, нашел в федоне свой мобилет и позвонил директору лесокомбината. До «Да, да ваше свидетельство», — ответил тот. «Он знал, что мы должны вот-вот приехать». «Роман Сергеевич, чрезвычайная ситуация. Нашу повозку атаковали монстры изнанки». Директор обещал тут же отправить подмогу. Скоро она прибыла. На грузовике приехали гвардейцы из тех, что охраняли Чернобурский лес». Среди них был маг-целитель, и он сразу же принялся за раненых. Остальные помогли перевернуть фаэтон, который, к счастью, остался на ходу. Мы вырезали макро из трупов крокопцов. Не бросать же добычу. И отправились дальше. Лесокомбинат производил впечатление. Георгий до этого бывал здесь давно, пять лет назад. Его детские воспоминания рисовали передо мной огромные здания, просторную территорию и внушающие трепет пирамиды сваленных деревьев. Оказалось, что все так и есть, просто теперь не оказалось столь уж огромным. Но масштаб предприятия, тем не менее, был поразительным. Я принял помощь от целителя, надел новые брюки взамен порванных, а затем отправился в административное здание, где в кабинете директора расслабился в большом мягком кресле. «Как же хорошо, что все обошлось, ваше сиятельство!» — причитал тот. «Хотите чаю, кофе? Может, отобедать?» «Обед бы не помешал», — согласился я. «Сию минуту!» Директор Чернобурского леса Роман Сергеевич Антипов, назначенный моим отцом три года назад, был невысоким полненьким мужчиной. Он был еще достаточно молод, но на макушке среди русых волос блестела лысина, а густые усы добавляли ему возраста. Роман Сергеевич был из тех работников, кто искренне ратует за свое дело и заботится о каждом подчиненном вне зависимости от их положения. После гибели Петра Чернобурова он всеми силами пытался удержать лесокомбинат на плаву, Возможно, именно его стараниями все шло лучше, чем могло бы. Принесли обед, и мы с Романом вместе поели, а затем приступили к обсуждению дел. Опуская скучные подробности, Чернобурский лес продолжал работу, и теперь после финансовых вливаний вышел из кризиса. — Трудимся как положено, ваше сиятельство, — сказал директор и подул на горячий чай. — Лес валим, обрабатываем, перевозим. По сути, все работает как часы с небольшими сбоями. Есть две главные проблемы. Прорывы и рекетиры, сказал я, сложив пальцы шпилем. Именно Георгий Петрович, могу я узнать, как вы намерены их решить? Прозвучало довольно резко, и Роман Сергеевич сконфузился, но я не оскорбился. Мужчина действительно переживал за благополучие предприятия и, конечно, хотел знать, как мы этого благополучия достигнем. Что касается прорывов, мы мало что можем сделать. Гвардейцы пока останутся здесь и будут защищать цеха или сорубов в лагерях. «С вашего позволения, у меня есть проект, который я показывал еще вашему отцу», — светлая ему память. «Что за проект?» Директор покопался в бюро и достал папку, в которой были чертежи и какие-то таблицы. «Я предлагал оградить Чернобурский лес забором под напряжением. Вы же слышали об электричестве?» Я кивнул, а Роман продолжил. «Если протянуть такой забор вокруг всего комбината, к нам смогут прорваться только самые большие и сильные чудовища». С четвертого или даже пятого уровня изнанки. Но таких, к счастью, здесь ни разу не видели. А все прочие твари получат удар током и либо сдохнут на месте, либо убегут искать цель полегче. Звучит интересно. Я взглянул на расчеты и поднял одну бровь. Почти три миллиона рублей. К сожалению, так ваше сиятельство. Развел руками Роман. Территория большая, забора нужно много. А электрогенераторы стоят очень дорого. К тому же забор не защитит от летающих монстров. Я положил бумагу обратно в папку». «Вы правы», — сник Роман Сергеевич. «Ваш отец говорил все то же самое». «Разве не дешевле будет создать магический барьер?» «С учётом размеров территории нет ваше сиятельство. Особенно в перспективе, ведь на перезарядку потребуется много крупных макров». «Что же, мы ни того, ни другого пока не можем себе позволить. Но у меня есть проект «Подешевле». Я отпил чаю, который оказался восхитительным, настойным на местных таежных травах. — Внимательно слушаю, ваше сиятельство. — Я не уверен, что такое есть в нашем мире, — Запнувшись, сказал я, но подозрения у директора не вызвал. — Кажется, я где-то слышал или читал о специальных жезлах, которые реагируют на присутствие магии. Если расставить сеть из таких жезлов в радиусе нескольких километров и нужным образом соединить, то мы будем заранее узнавать о прорывах и о том, откуда идут чудовища». На самом деле, такие сигнальные жезлы пользовались популярностью в Эксвеллерде. Особенно там, где вторжения монстров и демонов из Анамирья происходили даже чаще, чем здесь, в Сибири. Но, возможно, и на Земле есть нечто подобное. «Хм», — задумался Роман. «Впервые слышу ваше свидетельство. Существуют охранные артефакты и заклинания, но это не совсем то, про что вы говорите». Если такие приборы есть, они действительно бы помогли. По крайней мере, мы могли бы заранее эвакуировать людей, а бойцы могли бы готовиться к обороне». «Вот именно. Я узнаю подробности и сообщу вам, уважаемый. Если получится, пока обойдемся этим методом, и гвардейцы тоже останутся здесь. Ротацию солдат я обеспечу, боеприпасы будут поставляться вовремя, поэтому не бойтесь. А что касается ракетиров, Надеюсь, демонстрации силы им было достаточно». «Если же нет, я прикажу прочесать весь лес в округе, но бандитов мы найдем и уничтожим». Директор взглянул на меня с гордостью, и, кажется, у него даже заблестели глаза. «Какой вы молодец, Георгий Петрович! Уверен, что под вашей твердой рукой дела у коммината пойдут еще лучше, чем раньше». «Так и будет, уважаемый Роман Сергеевич. Мы обсудили еще кое-какие дела, а вечером отправились в общую столовую». Я произнес речь перед работниками Чернобурского леса и от лица бригадиров выслушал их пожелания. Пообещал сделать все возможное, чтобы работа стала комфортнее и безопаснее. На ночь, как я и собирался, остался на территории комбината. Мне предоставили комнату, где были все необходимые удобства. Я умылся, помедитировал и взял мобилет. Стал искать в сети информацию о сигнальных жезлах, но ничего не нашел. Позвонил Косте и тоже озадачил его этим вопросом. Если ничего подобного в Российской империи и в мире нет, я смогу стать изобретателем новой технологии и неплохо на этом навариться. Я уже готовился отойти ко сну, когда раздался звонок от Богдана. — Слушаю. — Ваше сиятельство, задание выполнено. Мы узнали, кто хотел передать вам привет.